Издательство Эксмо. Вадим Глушаков. Немецкая трагедия. 1914-1945. История одного неудавшегося национализма. Пролог. Отправной точкой германского национализма, самого опасного в истории человечества, можно считать Венский конгресс 1814-1815 годов. 23 года в Европе шли французские войны. Сначала революционные, затем наполеоновские. Старый монархический порядок на континенте был полностью разрушен. И вот, наконец, после окончательного поражения Франции от рук шестой коалиции, осенью 1814 года победители собрались в Вене, чтобы установить в Европе новый порядок. Венский конгресс вошел в историю как главная международная конференция долгого XIX века. Так специалисты называют исторический период с 1789 по 1914 год. На нем европейские государства поделили между собой континент после Большой войны. За долгим XIX веком последовал короткий XX век 1914 и 1991. во время которого таких международных конференций, где бы происходил передел мира, состоится еще две – Парижская, по окончании Первой мировой войны, и Потсдамская, после Второй мировой. На всех этих конференциях Германия играла ключевую роль, на Первой – Венской, выступая в качестве победительницы, на двух других – не только как побежденная, но и в зловещем амплуа виновницы мирового апокалипсиса. На момент проведения Венского конгресса такого государства, как Германия, на политической карте мира не было. Просуществовавшую почти тысячу лет Священную Римскую империю германской нации в 1806 году распустил Наполеон. Хотя историки и называют ее Первым рейхом, считать Священную Римскую империю государством, да к тому же немецким, некорректно. Это было невиданное в мировой истории, невероятно аморфное, совершенно номинальное, абсолютно формальное образование, в которое на правах широкой автономии к началу XIX века входило более 300 государств. Многие были размером с город или даже монастырь, хотя, конечно, имели среди них и гиганты, такие, к примеру, как Саксония, Силезия, Бавария, Пруссия и Австрия. Два последних государства, Пруссия и Австрия, были крупнейшими в составе Священной Римской империи. Они походили на двух немецких гулливеров среди множества германских лилипутов. Именно между ними к началу XIX века и разгорелась борьба за лидерство в германском мире. Хотя обе эти страны в этническом плане были самыми малонемецкими из числа германских земель. Созданная на обломках Священной Римской империи Австрийская, впоследствии Австро-Венгерская империя, была не столько немецкой, сколько славянской по своему национальному составу. В ней проживали поляки, чехи, словаки, русины, хорваты, словенцы, боснийцы, сербы. Здесь же обосновались итальянцы, венгры, румыны, евреи, цыгане и многие другие. Австро-Венгрия была невероятно многонациональным государством. Этнические немцы всегда оставались меньшинством, но немецкий язык служил имперским лингва-франка. Лингва-франка – язык или диалект, систематически используемый для коммуникации между людьми, родными языками которых являются другие. Примечание редактора. А немецкая культура и образование занимали в обществе доминирующее положение. Пруссия также имела многочисленные негерманские этнические корни. В XIII веке по просьбе польского короля и по указанию Папа Римского, рыцари Тевтонского ордена, этнические немцы отправились в крестовый поход против прусских язычников, последних язычников в Европе. Этнические прусы были Балтами. После Тевтонского завоевания Пруссия стала германской, но с большой долей Балтийской и польской крови в жилах ее населения. Как и в Австрии, все в Пруссии со временем стали говорить на немецком. Если считать язык главным признаком национальной принадлежности, то бесспорно и Австрия, и Пруссия были германскими державами. Если же смотреть глубоко в этнические корни, особенно так, как впоследствии это делало руководство Третьего рейха, то касаемо германского начала двух величайших германских государств, могут возникнуть вопросы. На протяжении многих веков главным германским государством являлась Австрия. Правившие в Вене Габсбурги оставались одной из самых могущественных монарших династий Европы вплоть до 1918 года. Именно Габсбурги столетиями занимали престол императора Священной Римской империи. В то время как Габсбургская Австрия принадлежала к числу ведущих европейских держав, Оказавшись еще со времен Средневековья в одном политическом ряду с такими странами, как Франция и Англия, Пруссия всерьез появилась на политической карте Европы лишь в середине XVIII века. В 1713 году прусским королем стал Фридрих Вильгельм I. Он сам присвоил себе титул короля, чтобы приподнять статус Пруссии, считавшийся в то время вассалом Речи Посполитой. Чтобы не переходить, однако, границы дозволенного, Фридрих Вильгельм I назвал себя королем в Пруссии, а не королем Пруссии. На такие вот приходилось идти тонкие, но унизительные хитрости отцу-основателю Второго рейха. Фридрих Вильгельм I происходил из Гогенцоллернов, рода совершенно неприметного, таких в Европе тогда были сотни. Если бы кто в начале XVIII века сказал, что всего за одно поколение неизвестные гоген станут вровень со всемогущими Габсбургами, то ему бы никто не поверил. Подобных монархических достижений мировая история больше не знает. Король в Пруссии Фридрих Вильгельм I отличался исключительной дисциплиной и невиданным милитаризмом. Он выстроил прекрасно отлаженный военно-государственный аппарат, какого не имелось больше нигде в Европе. Великий французский мыслитель Вольтер так говорил о Пруссии того времени. Пруссия – это не государство с армией, это армия с государством. Однако Фридрих Вильгельм I, его, кстати, прозвали король-солдат, Военно-государственный аппарат по военному назначению за годы своего правления так ни разу и не использовал. В дело прусскую армию пустил его сын, Фридрих II, вошедший в германскую историю летом 1740 года под именем Фридриха Великого. Именно его принято считать основателем такой Пруссии, какой она осталась в веках, родоначальницей единой Германии, Второго рейха. В 1871 году. Во времена Третьего рейха нацистское руководство создало образ Фридриха Великого как величайшего германского властителя всех времен. Его портрет висел в каждом правительственном кабинете страны. Поражает, однако, то, что Фридрих Великий вовсе не был таким, как его представляли нацисты через два столетия. В отличие от солдафона отца, он слыл утонченной и артистичной натурой, а среди его увлечений преобладали искусство и философия. Фридрих Великий сам писал музыку и был одним из лучших флетистов своего времени. Построенный им в Потсдаме дворец сан стал центром просвещенного абсолютизма, где собирались лучшие умы Европы. Вольтер, которого считают наставником Фридриха II, прожил в Сансуси целых три года, в значительной степени определив ход прусской философской мысли. Многие монархи и представители аристократии из числа прогрессивно мыслящих для того времени называли именно Фридриха Великого самым просвещенным правителем Европы. В годы его почти полувекового правления Пруссия действительно стала одним из сильнейших государств на континенте. Произошло это, правда, во многом благодаря военным завоеваниям Фридриха Великого, а не в силу его передовых взглядов. Однако Пруссия того времени воевала не больше, чем ее соседи, просто ей это лучше удавалось. Главное в том заслуга принадлежит, кстати, не Фридриху Великому, а прусской армии, которую создал его отец. На то время она оказалась лучшей в Европе. В самом начале своего правления Фридрих Великий успешно напал на Австрию, отобрав у нее Силезию, которая считалась житницей Центральной Европы. У самой Пруссии, как с сельскохозяйственными землями, так и с природными ископаемыми, дела обстояли крайне плохо. А потому захват Силезии имел большое экономическое значение для бедного королевства. На момент, когда Фридрих Великий взошел на престол в 1740 году, Пруссия все еще считалась германским захолустьем, у которого ничего кроме армии за душой не имелось. Вот этот единственный прусский актив, армию, молодой монарх незамедлительно и задействовал, отняв у богатой Австрии столь нужную своей стране Селезию. Надо отметить, что большинство войн Пруссия вела с братскими германскими государствами, крупными и мелкими. Австрии досталось печальное первенство стать главным противником Пруссии на поле брани, пока последняя не успокоилась, образовав Второй рейх. Лишь после его создания Германская и Австро-Венгерская империи стали братскими и союзными немецкими государствами. До этого, на протяжении второй половины XVIII века и первой половины XIX века, Гоген-Солерны и Габсбурги ожесточенно соперничали за первенство в немецком мире. Стремительно завоевав Силезию, Фридрих Великий много лет не воевал, занимаясь исключительно созидательным и творческим трудом. Лишь в 1756 году, совершив досадный политический просчет, он втянулся в долгую семилетнюю войну. Это было противостояние Пруссии и Англии против Австрии, Франции и России. Когда нацистская пропаганда через 200 лет будет рисовать образ Фридриха Великого как великого полководца, приводя примеры его таланта на поле боя во время Семилетней войны, они ничего не скажут о том, что войну эту Пруссия в действительности проиграла. Спасла страну от катастрофического поражения лишь репутация Фридриха Великого. В России умерла императрица Елизавета. Взошедший на российский престол Петр Третий был пылким почитателем прусского короля, а потому он предпринял все меры, чтобы остановить войну. Екатерина Великая, через недолгое время сменившая Петра III, оказалась еще большей поклонницей Фридриха Великого, а также сторонницей просвещенного абсолютизма, символом которого в Европе являлся прусский король. Таким образом, куда большую службу Пруссии, а следовательно и всей Германии, сослужили передовые взгляды, а не полководческие способности Фридриха II. Не будь он настолько прогрессивным монархом, что его примеру хотела следовать императрица России, Пруссию по результатам Семилетней войны вернули бы в ее печальное изначальное состояние в качестве восточно-германского захолустья на восточном отшибе Европы. Во всяком случае, именно этого тогда жаждали Австрия и Франция, которых остановила Екатерина Великая. После столь неудачной войны, лишь чудом закончившейся без катастрофических для Пруссии последствий, Фридрих Великий до конца жизни больше ни с кем серьезно не воевал. 23 года последовавшего мирного существования и самого прогрессивного в Европе правления дали куда большие для Пруссии результаты, нежели все предыдущие военные кампании вместе взятые. Фридрих Великий стал в эти послевоенные годы не только символом просвещенного абсолютизма в Европе, но и воплощением политического реализма. Прусского короля без всяких сомнений можно считать отцом германской реальной политики, поскольку его внешнеполитическим заветом тщательно следовали Отто фон Бисмарк и, в определенном смысле, Адольф. Гитлер. Именно эта проходящая через века политическая связь между тремя деятелями германской истории, которую так искусно подчеркнул в свое время Йозеф Геббельс, сыграла в исторической судьбе как Фридриха Великого, так и Ота фон Бисмарка очень печальную роль. Оба они оказались до крайности измазаны гитлеровской любовью. Сегодня при упоминании имени Фридриха Великого на ум приходит Гитлер. но не Вольтер. К началу Венского конгресса в 1814 году отношения между двумя главными в Европе германскими государствами, Австрией и Пруссией, были соперническими. После разгрома Наполеоновской Франции, когда внешняя французская угроза германскому миру исчезла, между Гогенцоллернами и Габсбургами тотчас развернулась борьба за главенство. Здесь действительно было трудно поделить сферы влияния. Настолько сложным оказалось их положение после того, как Франция сошла с европейской политической арены. Германский мир в Европе простирался от французской до российской границы и даже заходил на приграничные территории. Во Франции это были Эльзас и Лотарингия с немецким большинством населения. Будущее зловещее яблоко раздора между двумя странами. В России спорной территорией стало побережье Прибалтики с его остзейскими немцами. Можно смело утверждать, что в Европе на немецком языке в то время говорили больше всего. Французский оставался языком европейской аристократии, использовавший его для общения, чтобы отличаться от черни. которой было не положено понимать речь избранных. Но вот лингва франка для всех остальных жителей Европы от Страсбурга до Риги был немецкий. Возглавить столь большой, сложный, раздробленный и разноликий германский мир представлялось крайне сложным политическим делом. По состоянию на 1814 год ни Австрии, ни Пруссии такое было не под силу. Однако это не удержало их от того, чтобы незамедлительно схлестнуться за германское главенство. В начале этого эпического противостояния Австрия, несомненно, выглядела сильнее. Она просто была больше, а Габсбурги являлись одной из старейших монархических династий Европы, что было важно в такое монархическое время, как начало XIX века. Само место проведения Венского конгресса в столице Австрии подчеркивало то большое уважение, с каким к Габсбургам относились крупнейшие державы Европы, одолевшие Наполеоновскую Францию. Правда, выбор Вены для организации столь важной конференции не обошелся без пресловутой роли личности в истории. Такой личностью оказался министр иностранных дел впоследствии канцлер Австрии Клеменс фон Меттерних. Этот человек сыграл на европейской политической сцене первой половины XIX века огромную, но консервативную роль. Идея созыва конференции принадлежала ему, и он принял в ней самое активное участие. Во время работы Конгресса столица Австрии представляла собой абсолютно фантастическое зрелище. Население города составляло 200 тысяч человек, Но пока шла конференция, оно увеличилось до 300 тысяч за счет съехавшейся со всей Европы знати, не желавшей упустить такой возможности поучаствовать в дележе мира. Одних только немецких правителей самых разных по размеру государственных образований в Вену прибыло 215 человек. Все они привезли с собой советников, придворных, свиту, вплоть до поваров и мажордомов. В таком наплыве немецких правителей не было ничего странного, ведь, как уже упоминалось ранее, в состав Священной Римской империи входило более 300 государственных образований. После ее распада и разгрома Наполеона германский вопрос стоял на повестке дня одним из первых. Что со всем этим немецким государственным множеством было делать? Венский конгресс разрешил многие вопросы, стоявшие перед разоренным континентом. Европа проживет следующие сто лет без войны. Настолько успешным в политическом плане он оказался. Торжество европейской дипломатии длилось в столице Австрии с сентября 1814 по июнь 1815 года. Это было поистине уникальное событие, не только для того времени, но и во всемирной истории. Такого продолжительного собрания правящих элит Европы, намеренных урегулировать международные отношения, больше никогда не состоится. Каждый вечер по всему городу шумели балы, ведь аристократия требовала увеселений, а в кулуарах шли переговоры, и так почти целый год. За это время сосланный на остров Эльба-Бонапарт успел сбежать, устроить еще одну, на этот раз последнюю Наполеоновскую войну. Она вошла в историю как «Война Седьмой коалиции» или «Сто дней». Венский конгресс завершил работу 9 июня 1815 года, кстати, еще до того, как с Наполеоном Бонапартом было покончено навсегда. Последняя точка, в Этерлоу была поставлена через 9 дней после окончания Венского конгресса, но это уже не имело никакого значения. Разъехавшейся по домам монархической элите казалось, что все вопросы в Европе урегулированы. Мы не будем описывать все принятые в итоге решения и остановимся лишь на германском вопросе. На месте распущенной Священной Римской империи в Центральной Европе было создано менее громоздкое и аморфное, как сперва могло показаться, объединение независимых немецких государственных образований. Их общее число сократилось до 39, что можно было бы посчитать серьезным прогрессом по сравнению с более чем тремя стами образованиями, входившими в империю. Но в реальности никакого политического прогресса не случилось. Германский союз, так называлось новое немецкое объединение, был еще более неуправляемым, чем Священная Римская империя по целому ряду причин. главной из которых стало ожесточенное противостояние между Австрией и Пруссией. Это была уже совсем иная вражда, нежели та, которую разжег в середине XVIII века Фридрих Великий, бросив дерзкий вызов Великой тогда еще Австрии. Бывший орган Германского союза, Бундестаг, заседал каждую неделю в вольном городе Франкфурте-на-Майне. Председательствовала в Бундестаге Австрия. Она была самым большим членом Германского союза как по территории, так и по населению, а также единственной империей. Остальные были королевствами, княжествами, герцогствами. Кроме того, имелось четыре вольных города, один из которых, Бремен, являлся самым маленьким государственным образованием в составе союза. Создание Германского союза сопровождалось масштабным переделом немецких земель, главными участниками которого стали, естественно, Австрия и Пруссия. По его результатам, Вена начала доминировать на юге, а Берлин – на севере Центральной Европы. Одним из главных политических следствий Венского Конгресса явился новый баланс сил в Европе. По замыслу его создателей, это должно было надолго уравновесить континент во избежании дальнейших серьезных на нем столкновений. В рамках такого мышления Австрия и Пруссия должны были соперничать друг с другом в германском мире, чтобы в Центральной Европе не возникла единая Великая Германия, которая бы опрокинула своим колоссальным весом любой баланс сил на континенте. Добиться такого равновесия удалось лишь на время. Предотвратить рождение Великой Германии, несмотря на австро-прусское противостояние, не получилось. На то время в мире не было таких политических сил, которые смогли бы предотвратить появление немецкого национализма. Лозунг «Великая Германия» во время нацистского правления стал одним из самых одиозных символов немецкого шовинизма, наводя ужас на тех жителей Европы, которым не повезло родиться немцами. Однако, как и во многих других случаях, нацисты просто поставили историческое понятие себе на службу. исказив его до неузнаваемости, превратив в пропагандистское клише и с его помощью возбудив у немцев самые низменные шовинистические инстинкты. Немецкий национализм появился в Европе одним из первых в начале XIX века, когда после разгрома Наполеона на освобожденных немецких землях для того созрели предпосылки. Остальные центральноевропейские национализмы – польский, чешский, венгерский и другие – возникнут лишь через столетия, когда и для них будет подготовлена почва по окончании Первой мировой войны. Главный вопрос зародившегося в начале XIX века пангерманизма заключался в том, каким путем следовало идти, чтобы создать единую немецкую нацию – великогерманским или малогерманским. Под великогерманским путем подразумевалось создание единой Германии, в которой главенствующую роль играла бы Австрийская империя. В таком случае столицей стала бы Вена, править предстояло бы Габсбургом, и в состав Германии вошла бы вся территория Австрийской империи с проживавшими там многочисленными негерманскими народами. Малогерманский путь был иным, господствовать должна была Пруссия. Столице предполагалось выбрать Берлин, а править надлежало Гогенцоллерном. Австрийской империи в такой Германии места вообще не оставалось. Расхождений в вопросе того, как следует подойти к созданию единого государства, среди немецких националистов начала XIX века имелось великое множество. Сторонники малогерманского пути указывали на целый ряд существенных, по их мнению, австрийских недостатков. Лишь четверть населения Австрийской империи составляли этнические немцы, более половины были славянами, а еще имелись итальянцы, венгры, румыны. Северная часть немецких земель, где доминировала Пруссия, была преимущественно протестантской, в то время как австрийские земли на юге католическими, что являлось существенным для того времени разногласием. Но, пожалуй, самым главным камнем преткновения стали различия в нравах между прусским и австрийским правлением. Если Пруссия еще со времен Фридриха Великого считалась лидером просвещенного абсолютизма в Европе, то Австрия оставалась оплотом европейского консерватизма. Австрийский канцлер Меттерних в первой половине XIX века, вплоть до его свержения в ходе революции 1848 года, был главным пугалом реакции на континенте. Этого политика ненавидела за косность практически вся Европа. Даже люди не самых передовых взглядов считали его слишком уж консервативным, а потому мало кто из немецких националистов того времени желал создания Германии, в которой бразды правления принадлежали бы такому человеку, как Метерних. Это звучит странно на фоне случившейся впоследствии катастрофы, но немецкие националисты первой половины XIX века представляли собой, вероятно, одних из самых на то время прогрессивных националистов в Европе, потому как выбрали они малогерманский путь. Они объединили прогрессивный немецкий север, отказавшись от консервативного юга. Не всего юга, а только австрийского. Сила прогрессивных идей оказалась для них выше атавистического желания построить Великую Германию. Захватить как можно больше территорий, чтобы построить как можно больший рейх. Мало кому из европейских националистов впоследствии удалось совладать с таким соблазном. Все они из последних сил пытались построить Великую, кто Польшу, кто Венгрию, кто Румынию. Все их режимы оказались реакционными, замешанными на непрестанных войнах и жестоких притеснениях национальных меньшинств, насильно захваченных с добытыми территориями. Национализм появился на европейской политической сцене после Великой Французской революции и развивался постепенно, идя с запада на восток. Противостояние с соседними народами стало краеугольным камнем, На котором построили свою государственность многие европейские нации. Германский национализм оказался не только самым масштабным на континенте, но еще и таким, который географически охватывал всю центральную его часть, сталкиваясь таким образом с интересами большинства европейских народов, ставших на путь самоопределения. Главным таким народом, с которым будущей Германии придется схлестнуться, чтобы обрести независимость, оказались. французы. Однако прежде чем дать генеральное сражение Франции на западе, немцы провели освободительную войну с Данией на севере и гражданскую войну друг с другом на юге. Хотя человеком, объединившим Германию, принято считать канцлера Пруссии Отто фон Бисмарка, профессиональные историки полагают, что в действительности таких фигур было три. Кроме железного канцлера, речь идет о начальнике прусского генерального штаба Хельмуте фон Мольтке и военном министре Пруссии Альбрехте фон Роуне. Именно эти два фельдмаршала создали непобедимую прусскую военную машину и учинили разгром всем врагам будущего рейха. Бисмарку, несмотря на сложившиеся в его отношении стереотипы как о лидере прусской военщины, ни разу не довелось оказаться на поле боя. Его воинское звание было майор. Лишь когда он уже занял должность канцлера, а также начал играть большую роль в европейской политике, приличия представительского ради его повысили до генерал-майора, чтобы у него была возможность появляться в более-менее приличном мундире на публике. Бисмарк являлся, можно сказать, пацифистом. Часто, споря с фельдмаршалами по военным вопросам, он руководствовался исключительно политической целесообразностью прусских боевых действий, в то время как фельдмаршалы норовили непременно добить противника на поле боя, не обращая на политическую целесообразность ни малейшего внимания. И все же эти три человека оказались отличным военно-политическим дополнением друг к другу, сумев создать прусский военно-политический каток, остановить который в то время было просто невозможно. В январе 1861 года на прусский престол взошел Вильгельм I. Ему пришлось столкнуться с превосходящими на то время либеральными политическими силами, справиться с которыми самостоятельно он оказался не в состоянии. По этой причине осенью 1862 года Вильгельм I назначает Отто фон Бисмарка одновременно на две должности – премьер-министра и министра иностранных дел, наделяя его таким образом чрезвычайными государственными полномочиями, как того требовал зревший в стране сложный политический момент. Казалось, в Пруссии должен был произойти социальный взрыв, ведь Бисмарка считали чуть ли не самым консервативным политическим деятелем в германском мире, вторым после Метерниха. Не все, однако, оказалось так однозначно. Бисмарк, действительно придерживавшийся консервативных политических взглядов, сумел на протяжении более четверти века проводить на континенте самую реальную политику, что привело Германию сначала к объединению, а затем к невиданному процветанию и главенствующему положению в Европе. О своих намерениях объединить Германию новый канцлер заявил менее чем через месяц после вступления в должность. Причем настолько громко, что заявление это вошло в мировую историю как одно из самых одиозных. Выступая в прусском Лантаге, Бисмарк дословно сказал следующее. «Не речами и решениями парламентского большинства решаются важные вопросы современности, а железом и кровью». Вот это «железом и кровью» стало с тех пор одной из излюбленных консервативных исторических цитат. В наше время ее используют главным образом либеральные политические силы, выступая против сил реакции. Она служит яркой иллюстрацией того, насколько эти силы кровожадны по своей политической сути. Слова канцлера про железо и кровь были плагиатом. Бисмарк взял их у немецкого поэта времен наполеоновских войн и просто переделал в политическую риторику – которая оказалась куда более звонкой монетой в мировой истории. Для объединения Германии Бисмарк и два его фельдмаршала устроили одну за другой три войны. Объединение, однако, произошло скорее политическим путем, нежели железом и кровью, как пафосно обещал Бисмарк. Все три войны оказались скоротечными и больше игрушечными, нежели настоящими. Первая война была здание в 1864 году за ее южные земли Шлезвиг и Гольштейн, где в основном проживали немцы. Причем Пруссия и Австрия выступили вместе единым немецким фронтом. Это было последнее их совместное выступление перед тем, как германская нация ступила на малогерманский путь объединения. У Дании не имелось никаких шансов на поле боя против таких сильных противников. В 1864 году это была крошечная страна с населением лишь немногим более полутора миллионов жителей. В Пруссии на то время проживало почти 20 миллионов человек, в Австрии свыше 35 миллионов. Оба государства имели внушительную, вымуштрованную, отлично вооруженную армию, в отличие от Дании. которая могла похвастаться разве что сильным флотом. Однако на суше он был бесполезен. Австро-прусско-датская война продлилась несколько месяцев и довольно предсказуемо закончилась поражением датского королевства. Победители поделили добычу между собой. Шлезвиг достался Пруссии, а Гольштейн – Австрии. Следующий военный конфликт не заставил себя долго ждать, начавшись летом 1866 года. По сути своей, это была гражданская война. Бисмарк уверенно шел реально политическим малогерманским путем. Требовалось окончательно решить немецкий вопрос. Разрубить яблоко немецкого раздора, кто возглавит Германию? Австрия или Пруссия? Поводом для начала войны стали разногласия касаемо отнятых у двумя годами ранее Шлезвига и Гальштейна. Но в каждой из трех войн, случившихся на пути к объединению Германии, причины были совершенно неважны. Их просто подбирали, когда приходило время следующего военно-исторического этапа. Поводов начать войну в то хаотичное, абсолютистское время всегда было предостаточно. Часто воевали за то или иное монархическое наследство или приданное, которое требовалось поделить после смерти кого-либо из европейских монархов или после чьей-то женитьбы. Так началась война с Данией. Так начнется война с Францией в 1870 году. Австро-прусско-итальянская война 1866 года стояла несколько особняком среди остальных конфликтов того времени. Вене и Берлину требовалось наконец выяснить, кто из них станет во главе германского мира. Вопрос этот назревал уже более полувека, еще со времен Венского конгресса, а потому повод был здесь совершенно несущественен. Германия слишком долго ждала решения немецкого вопроса, откладывать было больше нельзя. австро прусская итальянская война была по своей политической суде немецкой гражданской войной. Кроме Австрии и Пруссии, в ней приняло участие еще две дюжины с лишним различных немецких государств, от очень большой Баварии до крошечного Бремена. Чуть более половины из них выступили на стороне Пруссии и чуть менее половины за Австрию. Этот военный конфликт стал первым немецким блицкригом в мировой истории. Его еще называли «семинедельной войной». Все началось 14 июля 1866 года, а уже 3 июля в битве при Кёник, Австрия и ее немецкие союзники потерпели сокрушительное поражение, после чего 23 августа в Праге был подписан мирный договор. Главную роль в этой войне сыграли фельдмаршал Мольтке и фельдмаршал Роун. Точнее, созданная ими невиданная до сели прусская военная машина. Все в ней от генерального штаба до новейших игольных винтовок, оказалось в военном плане самым передовым в мире. Работала эта машина безукоризненно. У австрийско немецкой коалиции на поле боя не имелось ни единого шанса против прусской. И все же эту войну выиграл Бисмарк, а не Мольтке. Фельдмаршал тогда еще генерал. Мольтке, не видел в немецком вопросе дальше дуло винтовки Дрейзе, с помощью которой ему удалось одержать убедительную победу в битве при Кёниг-Греции. И он, и фельдмаршал Роан, и король Пруссии Вильгельм I требовали наступать дальше на Вену, чтобы полностью разгромить противника. Бисмарк же настаивал на скорейшем подписании мирного договора с Австрией и ни в коем случае не желал ее унижения. Напротив, Он хотел видеть Австрию в качестве будущего союзника единой Германии. Нужно было просто вытолкнуть ее за пределы германского мира, чтобы дать Пруссии возможность, наконец, объединить немецкие земли. Делать из Австрии врага Бисмарк точно не планировал. Этот человек был величайшим реальным политиком своего времени, сумевшим провести Германию по тончайшей грани к объединению вопреки практически всей Европе. Против единой Германии выступали не только французы, англичане и русские, но и многие правители немецких государств, поскольку они не хотели лишиться власти. Германского объединения боялись, по сути, все немецкие соседи в Европе, но больше всего опасалась Франция. Если войну с Данией Бисмарк устроил, чтобы разжечь немецкий национализм, освободив жителей Шлезвига и Гольштейна, то гражданская война с Австрией была уже серьезным германским геополитическим гамбитом. Бисмарк пожертвовал Австрии, чтобы создать в Европе единую Германию. Другого реального пути на тот момент не существовало. В то время как Мольтке после сражения у Кёни сорвался рвался к Вене, Бисмарк со страхом смотрел в сторону Франции. Канцлер вел куда более сложную игру, чем начальник генерального штаба, устроивший первый блицкрик в военной истории и теперь взбешенный тем, что ему не дают довести дело до конца. Бисмарк в те напряженные дни семинедельной войны пытался проскользнуть мимо Франции, которая, вмешаясь она тогда в происходящее, могла поломать все планы по германскому объединению. Железный канцлер заключил альянс с Италией не только для того, чтобы та открыла против Австрии второй фронт и облегчила таким образом Мольтке проведение Блицкрига. Он намеревался усложнить французам вмешательство в войну на стороне Австрии. Италия, подобно Германии, уже много лет вела борьбу за свое объединение. Главным ее противником в этом деле являлась Австрия. Однако Франция была также глубоко вовлечена в итальянский вопрос. Обе страны, Италия и Германия, пришли к объединению практически одновременно в 1870 и 1871 годах. В то время как тщеславный прусский генералитет упивался военной славой после разгрома австрийской армии, доказав всему миру свое великолепие, Бисмарк в поте лица стремился выиграть настоящую войну. Он днем и ночью пытался договориться с униженной Австрией, с напуганной Францией, с напряженной Италией и со множеством немецких правителей различной степени мелкости, потерявшихся в новых европейских реалиях. В конце концов, Бисмарку все удалось Франция в войну не вмешалась, Австрия ушла из германского мира с миром. Немецкие правители поняли, кто теперь в их мире хозяин. После победы в семинедельной войне у Бисмарка на пути к объединению Германии оставалось лишь два серьезных противника – французы и немцы. Чтобы их победить, он, как и положено реальному политику, пошел по единственно верному в таком случае пути – столкнул своих неприятелей друг с другом. Заставить вступить в конфликт немцев и французов в то время было не так уж трудно. За многие века соседства между ними накопились слишком большие противоречия. Почему немцы противились объединению страны? Они опасались Бисмарка и Новой Германии по целому ряду причин. Либерально настроенные граждане, а таких было очень много, справедливо считали железного канцлера реакционером, и полагали, что созданная им Германия станет крайне реакционным государством. Немецкие католики, треть всех немцев, знали о его воинственном лютеранстве и враждебном отношении к Папе Римскому. Правящая верхушка большинства немецких государств боялась потерять привилегии после создания единой Германии. Чтобы преодолеть все эти противоречия, существовал только один реальный политический путь – Революция национализма. Народ нужно было поднять в едином порыве. Требовался взрыв национализма, чтобы преодолеть немецкий пессимизм в отношении единой Германии. Что может быть лучше для этого, нежели священная война по защите Отечества от нападения извечного врага, французов? Почему единению Германии так противилась Франция? На протяжении многих веков последняя безраздельно доминировала на европейском континенте. Ее единственным соперником на мировой политической сцене долгие годы была Англия. Континентальная Европа оставалась под французским влиянием просто в силу географии. Англия жила на острове, а Франция располагалась рядом. Даже разгром Наполеона в начале XIX века не позволил надолго прогнать тень, отброшенную Парижем чуть ли не до границ Российской империи. Франция была самым большим государством континентальной Европы – западной, центральной, восточной, вплоть до территории России. Появление единой Германии без всяких сомнений ставило на многовековой французской континентальной гегемонии политэкономический крест. Естественно, Париж противился объединению изо всех своих геополитических сил. Первый шаг к намеченной цели был сделан после победы над Австрией летом 1866 года. Австрию окончательно вытолкнули из германского мира и распустили Германский союз. Вместо него был создан Северо-Германский союз, в который вошло 21 немецкое государство и Пруссия, теперь занимавшая в нем главенствующую позицию. Это было совершенно иное, нежели аморфный германский союз с государственное объединение. Оно четко работало и являлось, по сути, крепким прототипом полноценного федерального государства. Немалую роль в такой стойкости новосозданного союза безусловно играло железное прусское единоначалие, заменившее собой неопределенный австро-прусский дуализм. Номинальным главой Северо-Германского союза являлся прусский король Вильгельм I, а реальные бразды правления находились в руках прусского канцлера Бисмарка. Блестящая прусская военная победа в семинедельной войне дала канцлеру серьезный политический карт-бланш, чтобы превратить Северный союз в реальное федеральное государство, а не в пустую политическую говорильню, какую представлял собой прежний Германский союз. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что Бисмарк с его кабинетом и генералитетом после разгрома Австрии приближался к пику своего могущества, достичь которого ему удастся совсем скоро, после разгрома Франции. Северогерманский союз, как можно судить по названию, состоял из немецких государств, расположенных на севере континента, а также тех, что разместились в центре. В него не вошли южные немецкие государства, чему имелся ряд серьезных причин. В Германии, как и в Италии, существуют значительные региональные различия между севером и югом. Главным из них является религия. Южане – католики, а северяне – протестанты. В те времена этому придавалось колоссальное значение. Наблюдалось и множество других, менее значительных особенностей. лингвистических, культурных, экономических. Крупнейшим государством немецкого юга была Бавария, третья по размеру как населения, так и территории страна германского мира после Австрии и Пруссии. Она всегда тяготела к Австрии и участвовала в войне 1866 года на австрийской стороне против Пруссии. Мольтке тогда в полководческом порыве разгромил баварские войска вместе с австрийскими, не сильно задумываясь о том, что они тоже немцы. Баварские националисты и сепаратисты оставались серьезной политической силой в Германии вплоть до прихода к власти Адольфа Гитлера. Бисмарк не смог в 1866 году включить южно-немецкие страны в Северо-Германский союз, поскольку те еще политически не созрели для подобного шага. Кроме того, имелся ряд других препятствий, главным из которых была не на шутку встревоженная Франция. Париж упустил шанс вовремя повлиять на немецкую ситуацию и не мудрено, настолько стремительно прошла молниеносная война между Пруссией и Австрией. После ее окончания вмешиваться было уже поздно. Блицкрик, устроенный Мольтке, имел потому не только военное, но и куда более важное политическое значение, так как он не давал Парижу времени опомниться, чтобы принять контрмеры. Если Франция хотела вступить в военный конфликт, то ей требовалось время. Мобилизовать войска, развернуть их, что в ту эпоху происходило очень медленно. Германия еще не раз проделается Францией этот трюк. Придуманный великим Мольтке – Блицкрик. В 1914 году Берлину он не удастся, хотя французы лишь чудом смогли остановить немецкие войска в 40 километрах от Парижа всего через месяц после начала войны. В 1939 году Польшу разгромят по сути за неделю, а Франция за это время разве что успеет объявить Германии войну. В 1940 году немцы все же возьмут Париж за месяц. Сразу же после решения австрийского вопроса в 1866 году Бисмарк стал готовиться к завершающему этапу германского объединения – в войне с Францией. Обойтись без этого было никак нельзя. Париж не позволил бы дальнейшего немецкого усиления. Создание единой Германии полностью разрушило бы существовавший в Европе баланс сил, и Франция стала бы первой жертвой такого положения дел, а потому Париж готов был пойти на все, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Столкновение с Францией было неизбежным, но, кроме того, это было еще и крайне необходимо Бисмарку, чтобы сплотить в едином национальном порыве Южнонемецкие государства и Северо-Германский союз. В надвигающейся войне имелся, однако, один чрезвычайно важный нюанс. Бисмарку требовалось так развернуть дипломатические события, чтобы Франция напала на Германию первой, дабы он смог разжечь немецкий национализм, патриотизм. Оборонительная война по защите немецкого отечества с извечным французским противником должна была сблизить все немецкие народы и сделать из них, наконец, единую нацию. Такая цель в глазах Бисмарка и его окружения оправдывала любые средства, а их у Северогерманского Союза к 1870 году имелось предостаточно. Пруссия и другие немецкие государства к середине XIX века совокупно стали безусловным экономическим лидером в континентальной Европе. Великая индустриальная революция пришла в Германию с запозданием из-за отсталого полуфеодального общественного устройства большинства немецких государств до первой половины XIX века. Однако затем германская индустриализация не знала себе равных в мире, за исключением разве что Соединенных Штатов Америки. Военный министр Пруссии фон Рон в 60-70-х годах XIX века имел для создания современной армии такие средства, финансовые и промышленные, каких не было больше ни у кого в Европе. Франция к тому времени уже сильно в экономическом плане от Германии отставала и была скорее аграрной, нежели промышленной страной. Передовые темпы экономического развития стали предметом гордости немцев как на севере Германии, так и на юге, что способствовало их эмоциональному сближению. Куда более осязаемым поводом для этого стало продвижение таможенного союза среди немецких государств, что благоприятствовало торговле между ними и их экономическому развитию. Таможенный союз в той или иной форме существовал еще со времен Венского конгресса, но работал он все эти годы из рук вон плохо, пока за него всерьез не взялся Бисмарк. К 1870 году экономические, политические и психологические немцы во всех германских землях были готовы к следующему выступлению канцлера на европейской политической сцене. Объединение Германии нависло в политическом воздухе над Европой, подобно летней грозе в набухшем грозовыми облаками небе. Удобный повод спровоцировать Францию напасть на Пруссию нашелся летом 1870 года в связи с испанским монархическим наследством. На оставший в 1868 году вакантным испанский трон претендовали как Франция, так и Гогенцоллерны. Летом 1870 года Париж в категорической форме потребовал от прусского короля прекратить свои притязания. Для Франции это было делом первейшей внешней политической важности. Испания давно пребывала в сфере французского влияния и считалась задним политическим двором соседнего государства. Появление в стране немецкого короля признавалось в Париже абсолютно недопустимым, поскольку вопрос об испанском троне имел монархическую суть, переговоры по нему велись по монархической линии. между французским императором Наполеоном III и прусским королем Вильгельмом I. Хотя Бисмарк вроде не имел к этим переговорам прямого отношения, именно их он и решил использовать, чтобы спровоцировать Наполеона III объявить Пруссии войну. Устроенная канцлером провокация вошла в историю под названием «Эмская депеша». Вильгельм I во время этих событий пребывал на водах в городе Эмсе, известном аристократическом курорте. В руки Бисмарка попала королевская депеша к французскому императору, которую он взял и слегка переписал таким образом, что она превратилась в оскорбление, причем в отношении не только Наполеона, но и всей Франции. Затем он сделал так... Чтобы текст депеши опубликовали в газетах, не оставив таким образом Парижу иного выхода, кроме как объявить Пруссии войну за нанесенную обиду. По состоянию на лето 1870 года Пруссия готовилась к столкновению с Францией уже два года. Речь идет о прусском генеральном штабе, который работал над планом военной кампании. Вооруженные силы страны собирались вступить в открытый конфликт со своим извечным противником на Западе уже какое десятилетие. Франция также давно намеревалась начать неизбежную войну на Востоке, но подготовка шла с куда худшим результатом. У нее вообще не имелось генерального штаба и единоначалия в армии как такового. Вторая империя, возникшая во Франции зимой 1852 года на обломках Второй Республики, была жалкой тенью Первой империи Наполеона Бонапарта, как в военном, так и в политэкономическом плане. Император Наполеон III, племянник Бонапарта, был видным для своего времени политическим деятелем, но тяжелые французские обстоятельства оказались ему не под силу. а Бисмарк являлся слишком сильным противником. Эмская депеша, оскорбившая Францию, вызвала в стране бурю возмущения. И 16 июля 1870 года парламент страны принял постановление объявить Пруссии войну. Через три дня Берлину вручили официальную ноту. Через полтора месяца Вторая империя Наполеона III рухнула. Войну французы в действительности проиграли за месяц, потому как еще почти две недели после ее объявления обе стороны разворачивали свои силы для ведения боевых действий. Этот блицкрик летом 1870 года можно считать самым впечатляющим в истории германского оружия. Пруссия, еще вчера второсортное по европейским меркам государство, нанесла сокрушительный удар Франции, по-прежнему считавшейся крупнейшей европейской державой. Боевые действия между противоборствующими сторонами начались в первых числах августа 1870 года, а уже 1 сентября в битве Приседания армия Франции потерпела оглушительное поражение. В сражении участвовала половина развернутых к тому моменту французских войск. Почти три четверти французов сдались в плен, многие были ранены или погибли. Лишь одной шестой части участников событий удалось унести ноги с поля боя. Под Седаном в плен попали император Наполеон III и большая часть его генералитета. Вторая империя прекратила свое существование. 4 сентября 1870 года ее место во французской истории заняла Третья Республика, которая также, как и Вторая Империя, пала под ударом немцев, но уже в 1940 году. Седанская катастрофа стала решающим сражением Франко-Прусской войны. Путь на Париж был открыт, и прусские войска действительно окружили город через две недели. Однако штурмовать его не стали. Война с Францией обернулась для Бисмарка еще более тонким хождением по краю геополитической пропасти, нежели война с Австрией четырьмя годами ранее. В этой схватке главное было не победить французов на поле боя, а создать Великую Германию и обеспечить ей должное место на мировой политической сцене. Но для этого ни в коем случае нельзя было нажить себе в ходе конфликта слишком много врагов. После седанской катастрофы в отношении немцев насторожилась практически вся Европа, осознав, какой в самом ее центре рождается монстр. Бисмарк лихорадочно пытался всех успокоить, в первую очередь Великобританию и Россию, уверяя, что ничего страшного не произошло. Сложнее всего дело обстояло с Францией. Во-первых, там не с кем было разговаривать. Наполеон сидел в немецком плену и уже никакой властью не обладал. Да ее власти на тот момент в стране и не существовало. Третья республика родилась в ужасных муках и первое время больше была занята борьбой с парижской коммуной, нежели выяснением отношений с недавно рожденной Германией. Во-вторых, разбить в щепки французов и не нажить в их лице неприятеля было невозможно, даже для такого гения дипломатии, как Отто фон Бисмарк. Почти столетняя великая ненависть между двумя крупнейшими народами Западной Европы, сменившая обычную соседскую вражду, началась именно после того, как немцы столь унизительно разгромили французов в 1870 году. Причем, если говорить о шовинистической стороне вопроса, то зачинщиком конфликта стала скорее проигравшая сторона. Это французы летом 1870 года с криками «На Берлин!» первыми ринулись в стихию войны. Франция того периода все еще считала себя величайшей державой Европы, что во многом соответствовало действительности. Многие в стране, подобно многим в Пруссии, полагали, что война неизбежна, а потому были полны решимости покончить с этим делом как можно быстрее. Почему же Великая Франция с таким разгромным результатом проиграла, понимая, что столкновение неизбежно? Франко-прусская война стала первой индустриальной войной в мировой истории. Новые виды вооружения и железнодорожный транспорт сыграли в ней критически важную роль, а Пруссия в индустриальном плане оказалась на шаг впереди Франции. В 1866 году победу над Австрией немецкому оружию на поле боя обеспечила винтовка «Дрейзе», первая в мире винтовка, которая заряжалась с казенной части. Австрийцы были вооружены зарядными ружьями. Причем процесс перезарядки превращался в целую историю. Бойцу приходилось сделать это стоя, орудуя шомполом, вследствие чего он превращался в отличную мишень для противника. Прусские же солдаты вели огонь из положения лежа, делая это в несколько раз быстрее, нежели вынуждены стоять австрийцы. Винтовка Дрейзи произвела настоящую революцию в военном деле, одной из первых в XIX веке. Однако французы в середине 1860-х годов приняли на вооружение аналогичную винтовку «Шаспо», которая имела лучшие характеристики. Дальность ее стрельбы была в два раза больше, а скорострельность в полтора раза выше, чем у винтовки Дрейзе. Кроме того, у французов имелось новейшее секретное оружие, которое, по их представлению, должно было радикально повлиять на ход предстоящей войны. Речь идет о Митральезе, прообразе первого в мире пулемета. Прусские передовые части в самом начале войны напоролись на значительно превосходящую огневую мощь противника и понесли серьезные потери. Однако прусское командование немедленно изменило тактику, отказавшись от фронтальных атак, и пустило в ход главный оружейный козырь – артиллерию Круппа. С пушками происходила та же технологическая революция, что и с ружьями. На протяжении многих веков как ружья, так и пушки заряжались через дуло, что было очень долго и сложно. Во второй половине XIX века оружейная революция перевела процесс заряжания в казенную часть, благодаря чему значительно увеличились скорострельность и дальность стрельбы. Французы опередили немцев в ружейном вопросе. но отстали в артиллерийском. Французская артиллерия по сути своей была средневековой, а противостояли ей новейшие системы Круппа, заряжавшиеся с задней части. Во время битвы-приседания немецкое командование бросило в бой именно артиллерию, а не подставило пехоту под огонь митральез. Пушки Круппа буквально смели передовые французские части с поля боя, Остальные просто сдались от ужаса. Но главным прусским военным преимуществом оказалась железная дорога. Берлин уже много лет занимался возведением рельсовых путей, причем делал это таким образом, чтобы их можно было использовать в военных целях для быстрой переброски войск к театру предполагаемых боевых действий. Самым вероятным таким театром без всяких сомнений была территория Франции. А потому заблаговременно построенная сеть прусских железных дорог дала Берлину отличную возможность в кратчайшие сроки доставить армию на фронт и обеспечить ее бесперебойное снабжение. Французы тем временем отправились на войну по старинке пешком. И всю кампанию провели также, пешим ходом. У французской армии после этого не оставалось ни единого шанса на победу. Германская империя была формально провозглашена во Франции в самом сердце только что поверженной Французской империи, в зеркальной галерее Версальского дворца. Вся немецкая королевская знать Европы прибыла в Версаль, чтобы принять участие в историческом событии – объединении Германии. Официальная церемония состоялась 18 января 1871 года. Детали государственного устройства новой европейской империи были не урегулированы до самого последнего момента, что, однако, не помешало Бисмарку использовать триумф немецкого оружия для достижения цели всей своей жизни – создания единой Германии. Король Пруссии Вильгельм I настаивал, чтобы во время коронации его назвали императором Германии, в то время как другие немецкие короли – требовали для него титул «германского императора». Эта монархическая тонкость в действительности имела огромное политэкономическое значение, которое несложно почувствовать и сегодня. Германия оказалась государством очень федеральным. Немецкие короли соглашались объединить страну, но на широких федеральных основаниях. А потому король Пруссии становился не императором Германии, а лишь германским императором, первым среди них, но лишь одним из. Таким образом, многочисленные немецкие правители в значительной степени сохраняли свою власть, а их подданные народы – местную независимость. Выйти из сложного положения с коронацией императора 18 января 1871 года в зеркальной галерее помог герцог Баденский, взявший на себя смелость первым прокричать в нужный момент «Да здравствует германский император Вильгельм I!». Все, собравшиеся с большим воодушевлением, подхватили его лозунг, чем пресекли на корню намерение Вильгельма I узурпировать власть в Новой Германии. Отто фон Бисмарк де-факто правил объединенной им страной до 1890 года. Это было лучшее время в истории Германии. Экономическое развитие нового государства шло опережающими темпами. К концу XIX века немецкая экономика была второй в мире, уступая лишь американской. Не отставало и социально-культурное развитие страны, занявшей самые передовые позиции в Европе. Самыми удивительными стали социалистические достижения Отто фон Бисмарка. Железный канцлер считался политиком консервативным, но реальным. Чтобы побороть мощное немецкое социал-демократическое движение, сформировавшееся во второй половине XIX века, он сам занялся построением в стране социалистического государства. Германия стала первой в мире страной, где граждане начали получать пенсию, пособия по безработице, пособия по инвалидности и многие другие социалистические, как считалось на то время, льготы. В Соединенных Штатах Америки гражданам стали платить пенсию лишь через полвека. Именно Отто фон Бисмарк, один из самых консервативных европейских политиков, построил первое в мире социально ориентированное государство, Причем сделал это очень успешно. Правда, затем он запретил социал-демократическую партию Германии, что, однако, не сильно помогло немецким консервативным политическим кругам. К началу 20 века немецкие социал-демократы стали самой влиятельной партией в стране. Золотой политэкономический век Германии закончился в 1890 году. В 1888 году умер император Вильгельм I. Более четверти века эти два человека, Вильгельм I и Отто фон Бисмарк, правили Пруссией, а затем и Германией вместе. Хотя Бисмарк играл в этом политическом тандеме ведущую роль, прусский король ни в коем случае не был пассивным участником. Они часто ссорились, имели по многим вопросам различные мнения, Но за долгие годы сплавились в единое политическое целое, представляя собой самый эффективный в Европе правящий дуэт. К концу XIX века два немецких старика, так умело перекроивших политическую карту мира, стали живой легендой. Однако после того, как один из них умер, дни другого оказались сочтены. Вильгельма I на германском престоле сменил его сын Фредерик III. Но к власти новый император пришел уже неизлечимо больным человеком. Он был заядлым курильщиком, и у него обнаружили рак гортани. Править империей Фредерику Третьему довелось лишь 99 дней. Следующим германским императором стал его сын и внук Вильгельма I, Вильгельм II. Печальный 1888 год вошел в историю Германии как год трех императоров. Новому императору было 29 лет, старому канцлеру 73 года. Вильгельм II годился Бисмарку во внуке. Между ними была пропасть в два поколения, но это было еще не все. Молодой германский император прослыл очень сложной личностью, о чем речь пойдет в следующей главе. Но, главное, придя к власти, он намеревался не царствовать в Германии, но править ею. Бисмарку не осталось в Берлине места. Слишком большим было политическое влияние Железного канцлера. Жить в его политической тени молодой император явно не собирался. Убрать Бисмарка с политической сцены немедленно не представлялось возможным. Прошло более полутора лет, прежде чем весной 1890 года Бисмарк подал в отставку Для Германии и всего мира его уход из немецкой и европейской политики обернулся колоссальной трагедией. В те годы он, как никакой другой политик, был в состоянии поддерживать баланс сил на европейском континенте таким образом, чтобы все не закончилось войной. Оказавшийся у руля Германии, крупнейший к тому времени страны Европы, молодой император Вильгельм II, был сделан совсем из другого политического теста. Важнейшее государство в мире вместо политического гиганта возглавил политический пигмей, что не могло не привести к трагедии. Вопрос оставался лишь в том, когда она наступит и какой она будет.